Второе. Ксюша вернулась из Уренска к мужу, и дом перевернулся, летала через комнаты туфля с ноги девочки, выпытывал интимные подробности слабец папочка, черкесы бдительно несли службу за денги, а зверев за время отсидки в участке, они словно обрадовались свободе. Мужики боялись из дому выходить, засекут. Вот тут-то и появился святой Евлогий. Не самозванный, которого пригрел покойный Том Буладзе, а тот самый, природный, возвращенный идеями Синода и полиции, но свихнувший себе голову, ученик-отступник от своих учителей. Возле кабака Евлогий смачно высморкался, Вытер пальцы подрясник и сказал душевно, «А что, мужики, ежели полведра поставите миром, я научу вас правде мужицкой, правде исконно народной, а не дворянской». Поставили, но только было сунулись мужики к ведру со своими кружками, как Евлогий придержал их прыть. «Стой!» — гаркнул. «Это мое!» а себе прикупите и шо?» От худой окаянной жизни взяли мужики себе целое ведро белого, зачерпали его кружками, согласно. Закусей не было. Огурчик так себе дохленький, один на десятерых. Евлоги поднял свои полведра, приник и долго не отрывался. С ужасом глядели малинские как растет пузо и в от водки, и как все выше и выше запрокидывается ведро, быстро пустеюще. Звяк, и отлетела опорожненная. «Что жрете?» — спросил. «Бога-то не забывайте. Тащи закусь. А я, слуга Божий, мое почтение. Нам тоже жрать надо. Эй, Васенька!» сказали мужики мальцу. «Дуй к бабам за тухлятинкой, пущай разоряться. Батюшку просвещать станет». Васенька сорвался, побежал со смехом радостным, оповещая направо-налево, что завелся у них батюшка, горазд пить и прочее. Дело было к вечеру, народ потянулся к монопольке. Звякали ведра, бутыли и кружки, хрустели огурчики, двигались бороды мужиков, вяленые допаленные. Да Когда окосела деревня изрядно, Евлогий трахнул по столу стол в дребезги и стал внушать. "Комунарам да помещикам един корень, во пламени! Чего ждете? Власть бессильна. Мне такое и сама графиня Игнатьева сказывала, а она баба с головой. Царь добр, а помещики — жмоты. Где петух? Чиркай спичку. В такую-то вас всех, Васенька. Эй, гнида мокрохвостая, куда сигаешь? Я тебе выбегу. Никто живым не выйдет от седа, пока до дела не сделано. Меня все знают. Министры мне ручку целовали. Накал речей был силен, водка была крепкая. Свистели черкесы нагайками, убили их в сласть, выместили. И, остервенев от легкости убийства, двинулись мужики толпой на усадьбу. Из пламени вырвалась только Ксюша. Евлогий подхватил ее, как перышко, и швырнул обратно, закинул в окно, прямо в буйный огненный вихрь. — А теперь и чаликуйте! — возвестил. — Свобода всем! А я пошел от греха подальше. Мир вам, мужики, племя честное, согласие да любовь вам бабы. Только укропу в рассол огуречный класть не жалейте. Приду я к вам снова, когда чудь белоглазая на горе свистнет. Обо мне же худо не мыслите. Я от добра все делаю. Сотня скакала на крутом разбеге. Лошади закидывали морды. Блестели желтые лампасы. Рядом с Исаулом Горышиным Отвычно, прыгая в седле, ехал губернатор. Дорога, сугробы до комья, хворост и тоска, косые взлеты ворон над пожнями да опушками. Бил в лицо колючий ветер, звякали стремена, тонко резали простор лошадиные морды, все в поту и в пене, в отчаянии. Вот и пожарище, черное и уродливое. Еще дымятся обугленные бревна и усадьба, высятся к небу старинные закопченные колонны, и замело пеплом тот парк, где он догнал Ксюшу, получив золотой. Выпрыгнув из седла, мышецкий запахнул крылатку, подбитую мехом. Ну, и Саул Горышин, сказал он, приступайте сразу. Взялись село и без того несчастное в жестокое кольцо облавы. «Сто он стоял над малинками!» «Это тебе не черкесы, это уже власть, царем утвержденная, и ты, ее мужик, всегда бойся!» «Закон есть закон», — сказал Мышецкий на чеканной латыни, сказал так, словно высек на камне, безжалостно и крепко. «Через простор степи...» Процеженный редким лесом, погнали арестованных в город для суда. Тридцать верст туда, да тридцать обратно. Это немалый путь зимою, чтобы решиться. Но дело было столь необычно, что князь решился. Два видения преследовали его. Вспоминал тело Ксюши, пленительно горячее, когда она распростертая отдавалась ему, и другое тело. Брошенная на телегу, страшный обрубок из угля с черной ямой вместо нежного рта. Это было страшно, это не умещалось в сознании. Сергей Яковлевич подавленно сказал прокурору, «Сами понимаете, что мы виноватых не искали, а брали гуртом, как скотину, а без зачинщиков суда быть не может». «Но зачинщиков не нашли» все упиралось в эти проклятые полуведра, которые выпил для начала доброходный странничек. «Кто?» На дремлю Гумышецкий просто наорал. «Говорил я вам, следите!» Все в политику ударились. Вам ли было заниматься евлогием? Поиски завели и в монастырскую лавру. Монахи-жулики, своя своего покрываша, ничего не знаша, Слыхом не слыхаша. Выяснилось, однако, что в лавре Евлогий бывал. Посещал он и выселки на пустошах возле железной дороги, но там мужики жили без помещика, а свое добро жечь не пожелали. И благодарно вспомнился Мышецкому Карпухин. Вот я на него могу положиться. Дело это со страниц уренских ведомостей Вскоре перекочевало на листы столичных газет. Писали разно. Одни в защиту жеребцовых, другие в защиту мужиков. Сергей Яковлевич газет не читал. Черный обрубок тела с ямой рта занимал все его воображение. Мучил. В эти дни Борисяк заявил своим товарищам. Теперь нашему князю экзамен держать выпало. Сдаст или не сдаст? Слишком много он говорил о своей любви к простому народу. Вот мы и поглядим теперь. Какого-то ему аукнется. Министерство внутренних дел потребовало от Мышецкого докладной записки о случившемся. «Сообщите, нужна ли карательная экспедиция. Сколько штыков. Срок». Мышецкий ответил, что карательные меры могут лишь осложнить обстановку в губернии. «Не надо». В министерстве прочитали ответы Зуренска и тут же наверняка забыли, что такая губерния существует. Слишком напряженные были события в Петербурге, в Варшаве и в Кронштадте, этой цитадели столицы, чтобы обращать пристальное внимание на поджог дворянской усадьбы и убийство супругов Жеребцовых. Сергей Яковлевич ответил Борисику на сочувствие так. Спасибо, Сава Кириллович, я это ценю. Ваша правда. Словами не спасаются. Нужно дело. Но мне трудно. Может, вы и слышали, что я был близок к госпоже Жеребцовой, и от этого мне еще труднее. Кого мне винить? В присутствии врача и прокурора арестованных мужиков секретно выпороли. Никто не знал, что делать с ними дальше. Сергей Яковлевич стал настаивать на том, чтобы выпустить мужиков на поруки сельской общины. «Нам этого вопроса, — убеждал он прокурора, — все равно не дано разрешить. Мы можем судить, но только убийство, только поджог, только смуту. Но разве же это суд? Судить надо бы на причины всего этого, а причины заложены в нас самих. «А кто же, по-вашему, князь способен вообще осудить причины?» «А дума?» – спросил Мышецкий. «Разве же это не народный судья?» «Дело с мужиками слишком серьезно, и вот пусть она, эта дума, и рассудит». Такой постановкой вопроса Сергей Яковлевич вольно или невольно выставил себя в защитнике мужика, и это не прошло для него даром. Ениколопов вскоре получил приказ из эсеровского центра, который еще учитывал его, как видную в прошлом фигуру. Вот что ему писали. «Губернатор становится популярен в народе, что не отвечает ориентации нашей партии. В случае невозможности убрать его, предстоит губернатора скомпрометировать. Не откладывайте. Предлагаем экономить взрывчатку». Рекомендуем действовать в одиночку, лучше огнестрельным оружием. Это никак не устраивало ей Николопова, да и призыв покончить с Мышецким пришел не вовремя. Котята его превращались в шипящих котов, хозяина не признавали, ходили теперь сами черные, ночью темную, уж не чертили. Кончилось все это явлением Ениколопова перед Мышецким. «Князь, а вам еще не приходилось читать приговор о собственной персоне? Вот, полюбопытствуйте! Чтение захватывающее!» Мышецкий перечитал распоряжение об убийстве его или же дискредитации, что, в общем, в любом случае пакостно. «Если бы меня, — сказал, — ценили в министерстве так, как цените вы...» Ей Богу, служить тошно. Плохо убьют, хорошо, со службы выгонят. И только вы, ваша эссеровская милость, можете слетать на колтун мужика добреньким ангелочком. Вот вам, мужички, и земля, вот вам, мужички, и воля, изнемогаете от любви. Разрешите присесть? спросил ей Николопов. А что? Разве сидя удобнее? Нет, князь, удобнее стоя, но разговаривать надо сидя. Помолчали, мышецки озлоблено, эсэр невозмутимо. Подождите, сорвано крикнул князь, еще немного, и меня уберет министерство. Доверьте это дурновой или графу Витте. Ениколопов дал выговориться князю до конца, чтобы поостыл, и спросил потом. Да разве у меня поднимется на вас рука? В самом деле, человек пришел ко мне с чистым, открытым сердцем, а я... Нехорошо я делаю. Извините меня, Вадим Аркадьевич, сдавать начал. Впрочем, я знаю, будет тот губернатором, кому кончину мученическую принять суждено. Это не жеманство, это поза гладиатора. К вам я отношусь с уважением, князь. — Восхищен бываю вами. — Благодарю. Но что будет с вами, ежели ваше, с позволения сказать, восхищение, дойдет до автора этого приказа? — Мне до них, как до потолка, — ответил Ениколопов. Да и что они для меня? Хотят они пахнуть кровью, как джентльмены с большой дороги, но пахнут-то лавандовой водой и декаденством. Я к ним, знаете, как отношусь котятам. Мышецкий более никогда не напомнил ениколопову об этом разговоре, но испытывал отныне особую доверчивость к этому человеку — врачующе-убивающему или убивающе-врачующему. Черная яма вместо нежного рта еще очень долго занимала его воображение.